Новый. А, ну, в принципе, как раз вот Владимир Владимирович поднял хороший вопрос, поднял хорошую тематику, в принципе, которую он и раньше поднимал, то есть в своем антологии, в метеологии и у телеза, как бы при причастность отдельных концептов Теллёза к тому или иному, в той или иной области философии, в принципе. А, на самом деле, вот, как мне представляется, Теллиоз и потом его да, вот, точность вот, Гватари, он не, скажем так, ранжировал свои концепты по определенным вот, таким направлениям глобальным. А, и, то есть, по сути, как мне кажется, а, вся философия Теллиоза, она представляется в философии отношения, а, в философии напряжения. Между, либо какими-то либо, между дуальностями, которые ни, ни, никогда а, не полностью объединяются, не снимаются в каком-то гегелевском снятии, никогда не приходят к какому-то единому, который их устраняет. А, никогда одна дуаль, а, дуальность не поглощает другую дуальность, ее снимая. Точно так же, то, переходя от дуальности к мышлености какой-нибудь там n числа элементов, а всегда существует напряжение между этими элементами, именно отношения, взаимоотношения. Ну, это классический пример, это личное повторение отношения актуального и виртуального, которые можно уподобить в классических схемах, не знаю, и янь которые взаимосуществуют и вза взаимодополняют, взаимообразуют друг друга и, пере и переходят например, друг в -друг друга. То есть они нужны один другому скажем так и по сути вся философия делеза как мне представляется она в ней создаются те, концепты которые являются одновременно и антологическими и эпистемологическими и методологическими поэтому что ну ладно не пойму Из них этих концептов можно, конечно, выделить те концепты, которые, может быть, идут первоначально от эпистемологии и переходят к антологии, а также можно выделить те концепты, которые проходят обратный путь А вот упомянута здесь резона, да, пожалуй, она является в первую очередь, конечно первоначально, а именно определенные методологии, которые переходят в эпистемологию и которые потом переходят на онтологию. То есть длсы задают определенный способ мышления, способ понимания, который он потом переносит далее.